Глава 13 Алекс сама не знала, сколько так просидела, глядя на ворочавшегося во сне детектива. От этой картины ее отвлек тихий стук в дверь. «Войдите», — прошипела Кинг, оглядываясь. Раздался щелчок, тихий, еле различимый скрип отлично смазанных петель, и в проёме показалась габаритная фигура Арлет. «Так и знала, что ты не спишь». Громким шепотом пророкотала та. «Пойдем-ка поговорим, девочка». Алекс обеспокоенно покосилась на салье, но все же поднялась и последовала за хозяйкой. И хотя было уже поздно или рано, все зависело от точки зрения, но в клубе по-прежнему было полно посетителей. До девушки доносились громкая музыка, свист и улюлюканье с первого этажа. «Присаживайся». Арлет махнула на кресло и проследовала дальше остановившись у бара. «Как он? Будешь?» Алекс задумалась на мгновение, кивнула и со вздохом откинулась назад. «Жить будет», — наконец ответила она. Женщина, а по-другому у Алекс язык не поворачивался ее называть, поставила перед ней стакан. Все же Алекс не первый раз встречала в своей жизни столь необычных людей, хотя, кажется, все, что касалось Джека, становилось для нее необычным. Чистенький и вылизанный мальчик Джек Салье на поверку оказался парнем из трущоб. Детектив Джек Салье был сыном хозяйки, а точнее, хозяина стрип-клуба, в здании которого явно оказывались незаконные услуги. Ее друг Джек Салье обманул закон, назначив Алекс своим напарником, да еще полез в бутылку, выйдя в одиночку против Минюста. Что дальше? Даже не сомневаюсь, Арлет улыбнулась. И столько гордости было в этой улыбке. «Джеки у меня живчик тот еще. Пей, это бурбон. Тебе надо немного расслабиться». Алекс спорить не стала и послушно выпила все, удивив даже саму себя. Она прикрылась рукавом, морщась и резко выдыхая терпкий и обжигающий горло воздух. Арлет глухо рассмеялась. «А ты тоже, я посмотрю, крепкий орешек. Повезло Джеку». Женщина развернулась и, обойдя свой стол, Заняла хозяйское кресло. Сколько говоришь, вы знакомы? Алекс вернула пустой стакан на край стола. Внутри разливалось приятное тепло, и мышцы действительно стали понемногу расслабляться. Легкое спокойствие пробежало по жилам, согревая ее кровь и разгоняя усталость. Почти три года. «М-м-м», Арлет, покивала. А напарниками сколько ходите? Алекс нервно дернула бровью и, быстро глянув на наручные часы, предельно честно ответила. «Часов двенадцать-тринадцать». Врать смысла не было, да и цепкий взгляд ее визави не оставлял выбора. «Ты ведь двуликая, я права?» Алекс удивленно вскинула брови, и Арлет усмехнулась. Она снова быстро выдвинула ящик, торопливо выудила из потертой жестяной коробочки сигарету и с наслаждением затянулась не удивляйся я столько в своей жизни повидала что мне не нужно быть одной из вас чтобы чуять двуликова за версту это многое объясняет расспросы арлет алекс не задевали девушка понимала что люди мало доверяли таким как она просто не зная чего ожидать от двуликова не выпускай иголки девочка миролюбиво отозвалась арлет джек мой сын и я за него переживаю хотя после того во что вы ввязались «Очередное разбитое сердце — наименьшее из проблем». И, заметив, как помрачнела Алекс, добавила. «Уже решили, что будете делать дальше?» Кинг покачала головой. «Ума не приложу, но одно знаю точно. Надо вывести на чистую воду Минюст. Что-то там нечисто и очень давно требует вмешательства извне». Женщина, напротив, невесело хмыкнула, выпуская струйку дыма. «Ты такая же, как и он, идеалистка». Или просто слишком наивная? Вот что я тебе скажу. Арлет сощурила неестественно голубые глаза. «Вам нужно бежать из города, из страны, с этой чертовой планеты. Слышишь, девочка? Ты должна уговорить его. Меня он не послушает. А тебя?» Снова затянувшись, Арлет указала зажатой в пальцах сигаретой на Алекс. «Тебя он послушает, я уверена». «Некуда бежать», — отрезала Кинг, мысленно хмыкнув и добавив про себя, особенно с этой чертовой планеты. Они все равно найдут нас, и прежде чем это случится, необходимо сделать все, чтобы выволочь их грязное белье. «Наивные дети», — еле слышно ответила Арлет. «Они уже давно подмяли под себя все, что нас окружает и что имело для нас хоть какой-то смысл». Повисла тишина. Теперь уже Алекс хотелось поскорее уйти, но она продолжала сидеть, сама не зная, чего ожидала. «Тот бедняга, он был тебе очень дорог?» Арлет испытывающе посмотрела на девушку, и Алекс изо всех сил постаралась удержать чувство, что уже давно рвались наружу в себе. «Карл...» — наконец она смогла заговорить. «Он заменил мне отца». Собеседница вздохнула и, понимающе улыбнулась самыми уголками ярко накрашенных губ. В какую-то долю секунды Алекс показалось, что во взгляде Арлет промелькнуло облегчение. «Тогда ты в своем праве. И Джек, полагаю, тоже». «Что вы имеете в виду?» Арлет затушила сигарету. «Не забивай пока этим свою хорошенькую головку, девочка. Просто мне очень жаль. Жаль, что мой сын, наконец, может обрести душевный покой, ходя по краю ножа». Мы ведь с тобой обе понимаем, чем все закончится. А теперь расскажи-ка мне, что именно произошло». И Алекс рассказала, опуская некоторые подробности, но общая картина была более чем ясна. С каждой минутой глаза Арлет все больше темнели, напоминая грозовое небо, а полные губы сжимались в полоску. В какой-то момент Кинг остановилась на полуслове, пристально разглядывая сидящую перед ней женщину. «Мой рассказ не удивил вас, напугал, но не удивил. Вы знаете, о чем я говорю?» Алекс уперлась ладонями в стол. «Вы... вы тоже видели нечто подобное?» Арлет уже знакомым нервным движением вытащила очередную сигарету из портсигара и, закурив, мрачно кивнула. «Не я», — закусив губу, произнесла Арлет. «Но кое-кто находил здесь тела, и это похоже на то, о чем ты рассказала». «Когда?» — Алекс резко выдохнула. «Когда это произошло?» «Месяцев пять-шесть назад». И, видя, как замерла Алекс, Арлет добавила. «Тогда была первая жертва. Спустя месяц нашли еще одну». Кинг вскочила на ноги, едва не опрокинув кресло. «Но, разумеется, жертвы были и раньше, и именно тут». Ведь в трущобах никто не станет поднимать шум, пытаясь раскрыть дело. Но почему перерыв между убийствами такой большой? Джек знает? Нет. Арлет закусила костяшку указательного пальца. Он давно тут не появлялся, а звонить специально... Знаешь, ему это все не нужно. Она таким знакомым жестом обвела комнату. Он вырвался из этого ада, и я не хочу, чтобы он вновь... Нам нужно уходить. Алекс резко развернулась к двери. «Нельзя долго задерживаться на одном месте, они скоро найдут нас». «Детка». Кинг обернулась. Арлет что-то хотела сказать, но колебалась. «Есть один инкуб, который видел последнюю жертву. Может, он сможет вам помочь. Его зовут Велмор». Алекс едва не рассмеялась. «Мир, однако, слишком тесен, а мир двуликих еще теснее». Ведь именно к нему Алекс отправляла Джека вчера, и именно к нему решила обратиться сейчас. Я его знаю. Она взялась за ручку двери. Думаю, он будет рад меня видеть. Хотя...